Глава 9 проснулась от того, что почувствовала чужое присутствие. Когда открыла глаза, сразу ощутила, что в моей комнате кто-то есть. Хриплое дыхание раздавалось откуда-то с изножья кровати. Я замерла, а то и у меня похолодели кончики пальцев. Пытаясь не показать, что уже проснулась, я старалась дышать глубоко и ровно, но сдержать резкие нервные выдохи не могла. Как назло, еще ничего не было видно. В моей комнате были плотные тяжелые гардины, и убывающая луна сегодня ночью оказалась закрыта набежавшими облаками. Я вся напряглась, готовая при малейшем движении вскочить и броситься к столику, на котором стоял тяжелый подсвечник. В доме месье Милфорда работало магическое освещение, но я знала еще по пансиону, что эти артефакты не слишком надежны и могут подвести в любой момент. Поэтому в спальне у меня всегда на готове стояла свеча, но двинуться с места я не успела. «Вы уже проснулись, мисс Крунс», — спросил глухой голос, в котором я с трудом узнала своего работодателя. «Месье Милфорд?» — переспросила я. Голос дрожал от испуга, поэтому выговорить его имя удалось не с первого раза. «Мне нужна ваша помощь, мисс Крунс. Спускайтесь», — велел он и тяжело поднялся с кровати. Что-то в его осторожных, неловких движениях и глухом голосе заставило меня начать одеваться, как только месье Милфорд отвернулся. Даже не стала ждать, когда он выйдет из комнаты. Каким-то женским чутьем я понимала, что он разбудил меня неспроста. Когда я спустилась, в кухне горел свет. Месье Милфорд сидел за столом, но как-то кособоко. «Растопите печи, нагрейте воды», — велел он. И снова мне не пришло в голову возмущаться из-за его командного тона. Я знала, что происходящее очень серьезно. С печью все получилось с первого раза. Я даже немного гордилась собой. Мы с Лючиной положили себе за правило готовить растопку с вечера. Так было удобнее, и утром с просони, когда в доме уже прохладно, не нужно было бегать за дровами. Поэтому я сложила приготовленное в печь, открыла заслонку и чиркнула спичкой. Довольно улыбнулась, когда убедилась, что огонь разгорелся, и дым идет в отведенное ему место, а не заполняет кухню. В этот момент перехватила взгляд месье Милфорда. В нем было... удивление... «Да, пожалуй, мой работодатель не ожидал, что у меня так ловко это получится, и попросил лишь потому, что забылся. Мне все больше казалось, что он сразу догадался о моем аристократическом происхождении, Еще в тот день, когда мы готовили яичницу с луком. Пока я наливала в кастрюлю на плите воду, размышляла, может ли мне это чем-то грозить. Но прийти к какому-то выводу не успела, потому что месье Милфорд отдал следующий приказ. «Принесите иголку и нитки». Теперь я посмотрела на него с изумлением. Зачем ему нитки среди ночи? Но спорить опять же не стала. Послушно пошла в свою комнату. Спасибо овсянке, которая позаботилась, чтобы небольшая шкатулка со швейными принадлежностями лежала у меня в сумке. Сама о подобном я бы и не подумала. Конечно, в пансионе нас учили и шить, и вышивать. Ведь каждая благородная леди должна обладать этими навыками. Но, к сожалению, мне оно никак не давалось. Поставив проходной бал, учительница рукоделия с облегчением от меня избавилась. Пока я ходила за шкатулкой, вода закипела. Я собралась снять кастрюлю с плиты, но оглянувшись, заметила, что месье Милфорд уже стянул куртку и теперь неловко пытался избавиться от свитера крупной вязки. Он действовал так, будто не владел правой рукой. Я бросилась ему на помощь, даже не задумавшись, что делаю, и уже только коснувшись горячей кожи, отпрянула, вдруг осознав, что помогаю раздеваться мужчине и мы с ним сейчас совершенно одни. «Помогите мне, мисс Крунс, я сам не справлюсь». Глубоко вдохнув, я снова подошла к нему и потянула рука в свитера. От резкого движения он вздрогнул, втягивая воздух сквозь зубы. И до меня вдруг дошло. Ему же больно. Он что, ранен? Со всей возможной осторожностью я потянула свитер и увидела на лопатке темное пятно. «Что случилось?» От страха и напряжения кончики пальцев занемели и плохо меня слушались. Все в порядке!» — просто немного поранился. Поспешил уверить он меня. Но по его стиснутым зубам и большому пятну крови на свитере я поняла. Мой работодатель лжет. Все совсем не в порядке. Это стало очевидным, когда от свитера удалось избавиться. Нижняя рубашка месье Милфорда со спины вся пропиталась кровью. Похоже, ранен он был довольно давно, потому что ткань присохла к ране. Когда я потянула за нее, мужчина снова втянул воздух. Я сделала два шага назад и начала глубоко дышать. Меня захлестывала паника. Всегда боялась вида крови. Где-то в горле застыл горький ком. «Вы же не собираетесь падать в обморок, мисс Крунс?» «Если собираетесь, прошу вас передумать. Мне и правда нужна ваша помощь». Он что, сейчас пошутил? Доходило до меня долго, а когда дошло, я перевела удивленный взгляд на месье Милфорда. Нашел время, когда шутить. Все, пришли в себя. Его лицо было бледным. Отросшая щетина скрывала складки у губ, но вокруг глаз залегли тени, подтверждая ему сейчас нелегко. Мужчина все больше заваливался на бок. Похоже, он потерял много крови. В голове мелькали тысячи мыслей и вариантов: Позвать доктора, но ну, как до него добраться? Водить мехомобиль я не умею, а пешком по лесной дороге уйдет около часа. Разбудить лючину? Она ведь наверняка уже помогала отцу в таких ситуациях. Но это неправильно. Разве могу я разбудить шестилетнего ребенка, сказав, «Твой отец ранен, иди помоги» и спокойно отправиться спать. Похоже, других вариантов не осталось. Я должна помочь месье Милфорду, а на кровь постараюсь не смотреть. «Вы пришли в себя?» — повторил он. «Да. Что нужно делать?» «Опустите иголку с ниткой в кипяток и помогите мне снять рубашку». Я снова потянула за ткань, но, услышав болезненный выдох, тут же отпустила. «Как это сделать?» Голос дрожал, руки тоже. Я просто не могла причинить боль живому человеку. «Размочите водой», — посоветовал он, а я укорила себя за недогадливость. Это же было так логично. Развела в миске теплой воды, смочила в ней тряпицу и приложила ее к пятну крови на спине Мисье Милфорда. Когда ткань достаточно размокла, я осторожно сняла рубашку. Она все равно улипла к коже, но, по крайней мере, теперь ее не рвала. Наконец удалось справиться с этой проблемой. От плеча и почти до низа лопатки тянулась рваная рана глубиной около дюйма. От моих манипуляций из нее снова потекла кровь. Я стиснула зубы и постаралась реже дышать, но металлический запах все равно проникал в ноздри. Только бы не упасть в обморок. Я сильная, я справлюсь. Теперь промойте рану. Велел он, издавленный голос заставил меня помнить, что моему работодателю сейчас намного тяжелее. Я бросила рубашку на пол, сменила воду в миске и взяла чистую тряпицу. Касаться разорванной плоти было страшно, поэтому в последний момент я зажмурилась. И только сдавленный стон месье Милфорда от того, что я слишком сильно ткнула в рану, заставил меня взять себя в руки. «Простите», – прошептала я, стараясь действовать более осторожно. Мочила трепицу в теплой воде и, почти не отжимая, проводила ране. Ничего. Что с вами случилось? Чтобы отвлечь сознание, то и дело норовившую плыть куда-нибудь подальше отсюда, я решила расспросить месье Милфорда о произошедшем. Он молчал. Так долго, что мне пришлось повторить вопрос. Напоролся на острый сук. Наконец выдавил он нехоти, и мне показалось, что он только что это придумал. Улечить во лжи его было нечем а мои подозрения доказательствами не являлись. Я молча продолжала промывать рану. «Теперь зашивайте». «Что? Шить по-живому? Настоящему человеку?» «Ну уж нет, на такое я была не согласна». «Пожалуйста, сам я не дотянусь, а зашить надо». «И что меня дернуло сюда приехать? Почему я решила, что в этом доме буду находиться в безопасности? Разве в заявке было написано, что придется зашивать живого человека?» «Соискательница должна обладать силой духа», — вспомнились мне слова из объявления. Похоже, сейчас это самая сила духа и проверялась. Тяжело вздохнув, я сняла булькующий на плите кастрюльку с иголкой и ниткой и поставила ее на стол. «В буфете должен быть спирт. Сумеете найти?» Я подавила в себе желание огрызнуться и сообщить работодателю, что думаю о таких глупых вопросах. Вместо этого пошла искать спирт бутылка с резким запахом стояла у самой стенки и пришлось повозиться пока сумела до нее добраться. Я налила спирт в чистую миску и бросила туда уже прокипяченную иголку с ниткой. надеюсь этого будет достаточно чтобы не началось заражение. Месье милфред попросил полейте еще на рану. я послушалась в последний миг когда прозрачная жидкость смешалась с густой красной я все же закрыла глаза достаточно. Снова втягивая воздух сквозь зубы, выдавил из себя месье Милфорд. Я была с ним согласна, потому что уже находилась на грани истерики. А впереди было самое сложное. «Возьмитесь пальцами левой руки за края раны и стените их. Потом проткните иголкой и завяжите нитку. Сможете?» Я облизала сухие губы и кивнула. Уже встав вплотную к месье Милфорду, поняла, что он не видит меня со спины. И сказала «Смогу». «Спасибо» тихо произнес он, прежде чем я начала. Мне с трудом удалось держать слезы, но я стиснула зубы и воткнула иголку в живую плоть. В этот же момент месье Милфорд заговорил. «Не знаю, как он понял, что я нахожусь на грани срыва, и меня необходимо отвлечь». Своим хрипловатым голосом мой работодатель начал читать балладу о лесном разбойнике. Я почти видела картины жизни героя, как он в один миг всего лишился, и титула, и замка, и невесты. Был брошен связанным в лесу на съедение диким зверям, но попался разбойником, а это было, возможно, еще и хуже. Но герой сумел одолеть главаря и сам занял его место. А потом шайка напала на богатую карету, в которой разбойники обнаружили самую прекрасную девушку на всем белом свете. Герой сразу влюбился в нее. «Все», — произнесла я удивленно. Слушая балладу, даже не заметила, как закончила зашивать рану. Выглядел шов криво, стежки были неровными. В общем, гордиться было нечем. Но месье Милфорд еще раз произнес. Спасибо. Пожалуйста. Только и смогла выдавить из себя забинтовое ему плечо. Мой работодатель неловко поднялся с табурета и побрел к выходу. А я могла бы оценить его мощную фигуру и внушительный размах плеч, но видела только ткань бинта, белевшую на загорелой коже. Когда он уже стоял в дверях, я спохватилась. Месье Милфорд. Он обернулся и приподнял бровь. Чем закончилась эта баллада? Аристократка полюбила разбойника? Они поженились? Что вы, мисс Крунс? Разве подобное возможно? Аристократка вышла замуж за лорда, а разбойника повесили. «Идите спать». И он направился к лестнице. А я смотрела ему вслед и думала, что ни за что не сумею уснуть.